Глава сорок четвёртая. «Да, уши — это проблема», — со вздохом согласилась я. «На Земле они наверняка произведут фурор, разве что всю жизнь прятать их. А с другой стороны, у нас столько любители изуродовать себя по собственному почину, кто-то делает себе эльфийские уши, кто-то раздвоенный змеиный язык, кто-то татуировки на всю морду лица». «Не уверен, что желаю дикую участи фрика». Остановил Генри мои перечисления всевозможных земных извращений. «А я так просто уверена, что не желаю». Вновь согласилась я с ним. «На ведь, с другой стороны, оставлять мальчишку в мире, где таких, как он, убивают, тоже нельзя». «Дик, ты знаешь, кто твой отец?» — спросил штурмовик. Мальчик помотал головой. «Не думаю, что он нужен отцу», — заметила я. «Естественно, опять же, по-русски». «Но ты с ним, по-моему, лишним не было бы», — возразил вампир. «Ладно, пора, наконец, заселиться куда-нибудь. Дик, ты, наверное, хорошо знаешь город?» — обратился он к Арченку. «Где тут приличный трактир или что-то подобное?» «В той стороне улицы мальчик указал направление рукой. Находится голубой петух. Там вкусная еда. Несколько раз мне перепадали объедки, и пьяницы туда не захаживают». Опираться на мнение кухни кухне голодающего мальчонки, конечно, вряд ли стоило. Но что в данном трактире не собираются булдыги со всей округи — безусловный плюс. «Надеюсь, голубой петух — это не местный аналог голубой устрицы», — хохотнула я. «Посмотрим», — тоже усмехнулся Генри. «В любом случае, тебе там ничто не угрожает». «Но я не хочу, чтобы угрожало тебе», — продолжила тему. «Ничего» отобьюсь заверил он самоуверенным видом и двинулся в указанном диком направлении Трактир, и правда оказался вполне приличным с порога порадовал чистым обеденным залом хозяин естественно тролль тоже произвел приятное впечатление у вас есть двухкомнатные номера спросил его штурмовик «Да, хорошо бы такой нашелся. Бросать дико одного в другом номере не хотелось, но и лишать себя интима, ночуя в одной с ним комнате, не самая желанная перспектива». «Нет», — ответил трактирщик. «Однако есть смежные, между которыми имеется дверь. Обычно она заперта. Но некоторые постояльцы хотят, чтобы прислуга была под боком, а не бегла через коридор», — пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд. «Отлично. Значит, нам два смежных», — сказал Генри желательно, чтобы в одном кровать была двуспальной. Теперь уже удивился хозяин. Зачем же нам вообще вторая комната, если спать мы собираемся вместе? Дело в том, что на мальчишку вампир поставил отвод глаз, чтобы не было возражений по поводу грязного оборванца, и его трактирщик, что называется, в упор не видел. Однако вопросов он задавать не стал, лишь сообщил, что смежных номеров с двуспальной кроватью нет, но можно сдвинуть две одинарные. На этом и порешили. Еще Генри, выяснив, что ван в номерах в помине нет, распорядился принести в одноместный купальную бадью и наполнить ее. Дик, все это время стоявший рядом, кажется, вовсе не понимал, что делает здесь. Но штурмовик велел ему никуда не уходить, и он честно слушался. Когда мы поднялись в номер, мальчик окончательно растерялся. Он-то думал, что на угощении плюшкой наше знакомство и закончится, Но потом он вроде как просто показал нам на трактир. Ты потерпишь с ужином, шепнул мне Генри. «Обеда у нас, кстати, кроме плюшки не было никакого. Наверняка дик не наелся булкой, но сразу кормить его досыта я опасаюсь. Он ведь совершенно отвык нормально питаться. Конечно, потерплю, кивнула я. Когда бадья была готова для водных процедур, вампир сказал Дику, «Раздевайся, будешь мыться». Темно-карие глазенки радостно сверкнули, но потом он возразил, «Я после вас, я ж грязный». «Это бадья исключительно для тебя», — улыбнулся Генри, «мы пока вообще магической гигиеной обойдемся, а вот тебе необходимо хорошенько отмыться». Мальчик, понимающе кивнул и принялся стаскивать себя лохмотья. Мы вышли в соседнюю комнату. Пока Дик старательно отдраивал свою тощее тельце, Генри решил сходить купить ему новую одежду. «Это мне? Насовсем?» — обалдел Малец, когда вылез из бадьи, завернувшись в полотенце, и уже принялся стирать грязнющие обноски. «Наряд не оркский», — заключил он, внимательно оглядев обновки. «Но где ж в городе троллей, я возьму тебе оркскую одежду?» — пожал плечами штурмовик. «Так что, не наденешь?» Надену, конечно. Поспешно заверил мальчик, смутившись. Просто непривычно. А украшения можно оставить? Можно, кивнул мужчина. Только сначала мы их хорошенько почистим. Он собрал все его бусики и браслеты и стал обрабатывать магией. Надо же, а я и не подозревала, что часть бусин в них белые, а остальные вовсе цветные. До сих пор все выглядело одинаково коричнево-серым. А уж дико возвращение украшением первозданного вида и вовсе привело в восторг. Он еще долго любовался ими, вертел в руках, так и эдак. Потом надел их и оглядел в небольшое видавшее виды местное зеркало всего себя. «Как же жалко ее пачкать!» — произнес он с грустью, очевидно подразумевая новую одежку. «Так не пачкай!» — резонно напутствовал вампир. «Но под мостом грязно, и на помойках тоже сложно ничего не запачкать!» Под мост ты больше не вернешься», — решительно заявил ему Генри. «По помойкам шариться тоже не будешь». «А где же я буду жить?» — обалдел мальчик. «С нами. Пока в этой самой комнате. А мы с Ольгой в той». «Вы что, меня к себе берете?» — все еще не мог поверить он. Но штурмовик твердо кивнул, развеивая все сомнения. Арчонок с со ошалевшим видом пробормотал что-то на своем языке. «Давай-ка я заодно волосы тебе подровняю», — сказал Генри, вооружившись ножницами. «Ты что?» — испугался Дик, шарахнувшись в сторону. «Да не собираюсь я тебя стричь», — успокоил его вампир. «Только кончики чуточку подрежу». С немалой опаской, но мальчик все же сел на стул. Штурмовик, честно, не укоротил его длинные до лопаток волосы больше, чем на сантиметр другой. «А можно я за своими вещами сбегаю?» — спросил Дик, удостоверившись, что обещание мужчина сдержал. «И много у тебя вещей?» — поинтересовалась я, немало удивившись, что они у него вообще есть. «Да нет, лук со стрелами и игрушка, на память о доме». «Конечно, забрать их можно», — сказал Генри. «Я тебя отвезу». «Не нужно», — отмахнулся мальчик. «Тут недалеко, я за два ара обернусь». Схватил новую меховую курточку и выскочил за дверь. Может, не стоило отпускать ребёнка одного? Я с беспокойством посмотрела на штурмовика. «Особо ограничивать его тоже не стоит», — возразил тот. «Дик два года справлялся тут один. Не думаю, что сейчас потеряется». Вот только через час мальчик так и не вернулся. Спустя полтора я уже начала порядком нервничать, даже настойчиво предлагала Генри пойти его искать. Но как раз тут наша пропажа объявилась. На Смольной улице пожар, с порога выпалил порядком запыхавшийся дик. Полыхает жуть, а еще я дракона видел. «Какого дракона? Где?» — в один голос спросили мы с Генри. «Нам бы пообщаться с этим драконом, может, и на другой континент тащиться бы не пришлось, по крайней мере, на корабле. Очевидно, моего возлюбленного посетили те же мысли. Ну, крылатого, какого же еще?» Немного растерялся Дик, видимо, не очень зная, как ответить на наш первый вопрос. Да, в общем-то, он и, и был просто возгласом удивления. Где-то его видел. Уточнил штурмовик, что именно нас интересует. Над городом он взлетел. И куда направился? В сторону океана вроде. Но вообще за ним не особо следил, признался мальчик. Тут как раз пожар начался. Вернее, сперва я крики услышал. Ну и побежал посмотреть. Когда прибежал на Смольную, там уже дома три полыхало, а может и больше. — А что за место, откуда взлетел дракон? — поинтересовался вампир. — Да вот примерно с того, где пожар случился. У меня внутри что-то ёкнуло. Уж не чешуйчатый или его устроил, после чего бессовестно сбежал? Мы Генри переглянулись. — Какого цвета был ящер? спросил он. — Чёрного. — Точно? — «Точно!» — уверенно подтвердил Дик. В груди ёкнуло сильнее. «Уж не Шантара ли? Эта больная на голову вполне могла что-нибудь поджечь, а потом смыться. Штормовик многозначительно посмотрел на меня. Значит, подумал то же самое?» «Да нет, вряд ли», — отмахнулась от версии я, вспомнив одну справедливую поговорку. «Ночью вообще все кошки чёрные». «Не скажи», — покачал головой мужчина. Ты явно забываешь, что у вампиров совершенное ночное зрение. И эта природная особенность никак не зависящая от потребления крови. Так что дракон наверняка был именно черным. Конечно, это вряд ли редкий окрас, но тем не менее. «Дик, скажи», — обратился он уже к мальчику, — «тебе не показалось, что как раз тот дракон и устроил пожар?» «Нет, что ты!» — замотал головой Арчонок. «Быть не может. Драконы никогда не нападают на младших». «На младшие расы?» — уточнила я. Вдруг он подразумевал что-то другое. Однако мальчишка кивнул. «Но «Ну это нормальные драконы не нападают, а от отмороженной гадюки, желающей убить собственные дитя, ожидать можно чего угодно». Генри вдруг резко вскочил на ноги. «Нужно помочь тушить пожар», — решил он. И «Если там реально от драконьего пламени все загорелось, мне даже страшно представить масштаб катастрофы, и боюсь, своими силами тролли не скоро. «Да, нужно», — подхватила я, тоже срываясь с места. Конечно, следовало кинуться туда сразу, а не языками мотать, но лучше уж поздно, чем никогда. Мы метнулись в конюшню, спешно оседлали лошадей. Дико Генри посадил перед собой, чтобы показывал дорогу. А пожар, судя по всему, действительно жуткий. Зарево было видно даже от трактира. К ночи улицы опустели, и мы погнали коней галопом. Но быстро доехать все равно не удалось. «Зарево мы видели в левой стороне, однако Дик сказал поворачивать направо. Оказывается, впереди была река, и нам нужно было пересечь ее по мосту. Уж и не знаю, сколько мы скакали по улицам и переулкам. В итоге оказались почти в самой гавани. Неужели же в городе всего один мост?» «Нет», — пояснил Дик, — «вообще мост далеко не единственный, только на ночь их все разводят, и именно этот поднимают последним. Спасибо, мы еще успели хотя бы на него». А вот в трактир теперь, похоже, вернемся только лишь утром. Но стоп! Зачем разводить мосты зимой? Вряд ли при минусовой температуре река судоходна. Нет, естественно, не судоходна. Однако управляют механизмами мостов не люди, в смысле не тролли, а некая, так сказать, магическая программа. Она настроена через определенный промежутки времени разводить мост, а потом сводить его снова. И до того зима сейчас или лето, ей, естественно, нет никакого дела. Создали программу, кстати, драконы, поэтому как ее модифицировать, тролли не имеют ни малейшего понятия. Да и зачем? Никого, в общем-то, не напрягает, что зимой мосты разводятся без всякой надобности. Наконец, мы добрались до Смольной улицы. Только, как выяснилось, спешили сюда вообще зря. К тому времени пожар уже потушили. И как только умудрились справиться так быстро? Видимо, магией, мы оглядели пожарище. И точно, одни дома сгорели почти дотла, тогда как соседние остались нетронуты пламенем. По крайней мере, его распространение локализовали наверняка при помощи магии. Да и гасили огонь, как пить дать именно ею. Пожарных машин и вертолетов у них тут нет. Пару повозок с огромными бочками и насосами я, правда, заметила, но они бы проблему так скоро не решили. Ведь еще, наверное, полчаса назад тут полыхало так, что чуть ли не на весь город было видно. Ладно, хватит глазеть без дела. Надо бы раненым помочь. Однако, как выяснилось, лечить нам тоже уже особо некого. Всех серьезно пострадавших драконы унесли в больницу за реку, а с легкими ожогами тролли и сами прекрасно справлялись. Минуточку. Драконы унесли? Да-да, оказывается, пожар тоже потушили двое ящеров, по счастью, находившихся в городе и вовремя прилетевших сюда, издали увидев зарево. Иначе бы тут наверняка весь квартал выгорел, а может и не один. Потому что пламя было поистине ужасающим. В миг по непонятной причине полыхнул трактир, и от него сразу загорелись соседние дома. «Вообще странное дело», — заметил пожилой тролль. Сперва треск и грохот послышались, как будто здание трактира обрушилось. Но когда мы из домов повыскакивали, оно, развороченное, уже полыхало факелом. Что-то взорвалось у них, что ли? Хотя звука взрыва никто не слышал. А что в действительности там произошло, теперь уже не узнать. В живых никого в трактире не осталось.